Глава четвертая. Поздно вечером Максим понял, что сыт по горло этим городом, что ему больше ничего не хочется видеть, а хочется чего-нибудь съесть. Он провел на ногах весь день, увидел необычайно много, почти ничего не понял, узнал простым подслушиванием несколько новых слов и отождествил несколько местных букв на вывесках и афишах. Несчастный случай с Фанком смутил и удивил его, но, в общем, он был даже доволен, что снова предоставлен самому себе. Он любил самостоятельность, и ему очень не хватало самостоятельности все это время, пока он сидел в бегемотовом пятиэтажном термитнике с плохой вентиляцией. Поразмыслив, он решил временно потеряться. Вежливость вежливостью, а информация информацией. Процедура контакта, конечно, дело священное, но лучшего случая получить независимую информацию, наверное, не найдется. Город поразил его воображение. Он сжался к земле. Все движение здесь шло либо по земле, либо под землей. Гигантские пространства между домами и над домами пустовали, отданные дыму, дождю и туману. Город был серый, дымный, бесцветный, какой-то везде одинаковый. Ни зданиями своими, среди которых попадались довольно красивые, ни однообразным кишением толп на улицах, ни бесконечной своей сыростью, ни удивительной безжизненностью сплошного камня и асфальта, одинаковые в чем-то самом общем, самом главном. Он был похож на гигантский часовой механизм, в котором нет повторяющихся деталей, но все движется, вращается, сцепляется и расцепляется в едином вечном ритме, изменение которого означает только одно — неисправность, поломку, остановку. Странный, ни на что не похожий, невиданный мир. Вероятно, он был достаточно сложен и управлялся многими законами, Но один и главный закон Максим уже открыл для себя. Делай то же, что делают все, и так же, как делают все. Впервые в жизни ему хотелось быть как все. И Максим делал как все. Вместе с толпой он вваливался в гулки общественные склады под грязными стеклянными крышами. Вместе со всеми покидал эти склады. Вместе со всеми спускался под землю, втискивался переполненные электрические поезда, мчался куда-то в невообразимом грохоте и лязге, подхваченный потоком, снова выходил на поверхность на какие-то улицы, совершенно такие же, как старые. Потом наступил вечер. Зажглись несильные фонари, подвешенные высоко над землей и почти ничего не освещающие. На больших улицах стало совсем уже тесно, и, отступая перед этой теснотой, Максим оказался в каком-то полупустом и полутемном переулке. Здесь он понял, что на сегодня с него довольно, и остановился. Он увидел три светящихся золотых шара, мигающую синюю надпись, свитую из стеклянных газосветных трубок, и дверь, ведущую в полуподвальное помещение. Он уже знал, что тремя золотыми шарами обозначаются, как правило, места, где кормят. Он спустился по щербатым ступенькам и увидел зальцу с низким потолком, а также десяток пустых столиков, пол, толсто посыпанный довольно чистыми опилками, стеклянный буфет, уставленный подсвеченными бутылками с радужными жидкостями. В этом кафе почти никого не было. За никелированным барьером возле буфета медлительно двигалась рыхлая пожилая женщина в белой куртке с засученными рукавами. Поодаль за круглым столиком сидел в небрежной позе малорослый, но крепкий человек с бледным квадратным лицом и толстыми черными усами. Максим вошел, выбрал себе столик в нише подальше от буфета и уселся. Рыхлая женщина за барьером поглядела в его сторону и что-то хрипло громко сказала. Усатый человек тоже взглянул на него пустыми глазами, отвернулся, взял стоявший перед ним длинный стакан с прозрачной жидкостью, пригубил и поставил на место». Где-то хлопнула дверь, и в Зальце появилась молоденькая и милая девушка в белом кружевном переднике. Нашла Максима глазами, подошла, оперлась пальцами о столик и стала смотреть поверх его головы. У нее была чистая нежная кожа, легкий пушок на верхней губе и красивые серые глаза. Максим галантно прикоснулся пальцем к кончику своего носа и произнес «Максим». Девушка с изумлением посмотрела на него, словно только теперь увидела. Она была так мила, что Максим невольно улыбнулся до ушей, и тогда она тоже улыбнулась. Показала себе на нос и сказала «Рада». «Хорошо», — сказал Максим, — «Ужин». Она кивнула и что-то спросила. Максим на всякий случай тоже кивнул. Он, улыбаясь, посмотрел ей вслед. Она была тоненькая, легкая, и приятно было вспомнить, что в этом мире тоже есть красивые люди. Рыхлая женщина у буфета произнесла длинную ворчливую фразу и скрылась за своим барьером. Тут Максим обнаружил, что усатый смотрит на него. Неприятно смотрит, недружелюбно. И если приглядеться, то и сам он какой-то неприятный. Трудно сказать... В чем здесь дело, но он ассоциируется почему-то не то с волком, не то с обезьяной. Ну и пусть. Не будем о нем. Рада снова появилась и поставила перед Максимом тарелку с дымящейся кашей из мяса и овощей и толстую стеклянную кружку с пенной жидкостью. Хорошо сказал Максим и приглашающе похлопал по стулу рядом с собой. Ему очень захотелось, чтобы Рада посидела тут же, пока он будет есть, рассказала бы ему что-нибудь, а он бы послушал ее голос, и чтобы она почувствовала, как она ему нравится и как ему хорошо рядом с нею. Но Рада только улыбнулась и покачала головой. Она сказала что-то. Максим разобрал слово «сидеть» и отошла к барьеру. «Жалко», — подумал Максим. Он взял двузубую вилку и принялся есть, пытаясь из тридцати известных ему слов составить фразу, выражающую дружелюбие, симпатию и потребность в общении. Рада, прислонившись спиной к барьеру, стояла, скрестив руки на груди, и поглядывала на него. Каждый раз, когда глаза их встречались, они улыбались друг другу, и Максима несколько удивляло, что улыбка Рады с каждым разом становилась все бледнее и неуверенней. Он испытывал весьма разнородные чувства. Ему было приятно смотреть на Раду, хотя к этому ощущению примешивалось растущее беспокойство. Он испытывал удовольствие от еды, оказавшийся неожиданно вкусный и довольно питательный. Одновременно он чувствовал на себе косой давящий взгляд усатого человека и безошибочно улавливал истекающее из-за барьера неудовольствие рыхлой женщины. Он осторожно отпил из кружки, это было пиво холодное, свежее, но, пожалуй, излишне крепкое, на любителя. Усатый что-то сказал, и рада подошла к его столику.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 Кончилось все тем, что Максим сделал неверное движение, и она обрушилась в пиво. Максим брезгливо переставил кружку на другой столик и стал доедать рагу. Подошла Рада и уже без улыбки, глядя в сторону, спросила что-то. «Да», — сказал Максим на всякий случай, — «Рада хорошая». Она глянула на него... С откровенным испугом отошла к барьеру и вернулась, неся на блюдечке маленькую рюмку с коричневой жидкостью. «Вкусно!» — сказал Максим, глядя на девушку, — ласково и «Что плохо?» «Рада, сядьте здесь говорить. Надо говорить, не надо уходить!» Этот тщательно продуманная речь произвела на Раду неожиданно дурное впечатление. Максиму показалось даже, что она вот-вот заплачет. Во всяком случае, у нее задрожали губы, она прошептала что-то и убежала из зала. Рыхлая женщина за барьером произнесла несколько негодующих слов. «Что-то я не так делаю», — беспокойно подумал Максим. Он совершенно не мог себе представить, что. Он только понимал, ни усатый человек, ни рыхлая женщина не хотят, чтобы рада с ним сидеть и говорить. Но поскольку они явно не были представителями администрации и стражами законности, и поскольку он, Максим, очевидно, не нарушал никаких законов, мнение этих рассерженных людей не следовало, вероятно, принимать во внимание».